Глава 12. Падение перед балом Подготовка к балу активно продолжалась. Недели пролетали одна за другой. После нашего разговора с Мюллером тем поздним вечером я стала очень отчетливо замечать, как его матушка изо всех сил старается быть со мной милой. Ричен даже ничего не подозревала. Миссис Мюллер часто бывала с ней риска но она и не догадывалась, что мачеха Реченды и даже собственный отец обращались с ней гораздо хуже. Напротив, Риченда находила манеру общения миссис Мюллер очень милой. «Она относится ко мне как к члену семьи», — доверительно делилась со мной она. «Никакой суеты, как вокруг гостей, всегда переходит сразу к делу». На все эти похвалы и восторги о том, как замечательно они ладят с миссис Мюллер, мне приходилось выкручиваться, отвечая что-то подобающее и поскорее переводить тему. Реченда также пристрастилась спрашивать, не считаю ли я, что Мюллер вот-вот сделает ей предложение. На это я всегда осторожно соглашалась и пыталась как-то повлиять на ее выбор нарядов. На самом же деле меня мучили сомнения. Скорее всего, речинду ждет брак без любви, так должна ли я помогать ей в этом? И так и этак я прокручивала в мыслях тот разговор в саду. Пообещав мне дом и постоянный доход, Мюллер сумел заручиться моей поддержкой, но сердце было неспокойно. Это действительно выглядело так, будто он пытается сделать для меня все возможное, и его откровенность той ночью очень трогала. Как-то утром, за неделю до бала, я решила взять будущее благополучие в собственные руки и открыто поговорить с Ричендой. Она рассматривала мои планы рассадки гостей в малой гостиной. Бертрам ушел вместе с Мюллером. Они теперь нередко проводили дни вместе, когда нужно было заниматься делами поместья. Вероятно, Бертрам пытался чему-то научиться на успешном опыте, и я всеми силами поощряла это стремление. Право слово, с белыми садами ему понадобится вся возможная помощь. А когда Мюллер уезжал в город, Бертрам обычно ходил по пятам за его помощником. В сущности, мы очень редко виделись. Разумеется, никакой возможности заговорить об убийстве мне не представлялось. А он, казалось, был только рад обо всем забыть. Но меня все равно что-то тревожило. Тем утром Речента начала разговор как обычно. «Ты думаешь, Мюллеру важно мое мнение?» — спросила она. «Я предложила цветовую гамму для оформления бала, но сомневаюсь, что он ею воспользуется». Миссис Мюллер уже выбрала цвета. Уклончиво ответила я. В планы реченды входили оранжевый, красный и зеленый. «А, понимаю. Может, ей не хотелось повторять предыдущее оформление?» — задумалась реченда. Мы же не собираемся напоминать о неприятном прошлом. Почему о неприятном? Не подумав, отозвалась я, в этот момент размышляя, не посадить ли епископа рядом с местным священником, чтобы не испортить атмосферу праздника. Обычно епископы не обращают на них внимания, а священники уверены, что те ничегошеньки не понимают в делах прихода. Но в обществе все вынуждены вести себя по-христиански. Реченда нежданно больно хлопнула меня по руке. — Как думаешь, он забыл свою покойную жену? — выдала она. — Не представляю, почему, но он, похоже, посвящает тебя в свои дела. Это было столь же необоснованно, как и нечестно. С того разговора в Розарии мы с Мюллером старались проводить наедине как можно меньше времени. Я начала была возражать что ничего он мне не рассказывает, но совесть не позволила. Поэтому я тщательно подбирала слова. Думаю, ему очень дорого это поместье, и он хочет, чтобы род продолжался. Риченда, поднявшись, принялась ходить по комнате. — У меня фигура не кожа до кости, как у некоторых дебютанток. Это верно. Я прикусила губу. Отнеся себя к дебютанткам в своем-то возрасте, Риченда сильно преувеличила. Сомневаюсь, что ее даже представляли при дворе. Но зато у меня широкие бедра, и я смогу родить здоровых детей, в отличие от его худосочной первой жены. «Вы правы», — признала я, — «но вряд ли указывать ему на это будет тактично». «Конечно же нет», — возмутилась Риченда. «Я же тебе говорю, а не кому-нибудь». Мне нужно верить, что у меня есть хотя бы шанс. — Лично я в этом не сомневаюсь, — заверила ее я. Выражение лица Риченды стало почти умильно благодарным. — И я заказала волшебное платье на бал! — радостно воскликнула Риченда, но тут же замерла. — Боже мой, Эфимия, а ты в чем пойдешь? Я даже не подумала. — А разве я тоже иду? — удивилась я. «Разумеется!» — улыбнулась Реченда и потрепала меня по щеке, несказанно поразив этим. «Не знаю, что бы я делала без тебя!» Она произнесла это совершенно искренне и благодарно. «Так почему я чувствую себя виноватой?» «И я иду пить кофе с миссис Мюллер в ее комнате!» — объявила Реченда. Задумавшись, а знает ли про это сама миссис Мюллер, я кивнула. Пора было возвращаться к работе. Почти все приглашенные ответили согласием. Миссис Мюллер попросила меня пригласить и дочь графа, но матушка с редкой для себя тактичностью отказалась. Она продлила свой визит, и это меня встревожило, как и то, что миссис Мюллер продолжала поддерживать с ней отношения. Реченда о дочери графа больше не упоминала, а сама матушка с присущим ей здравым смыслом мне сюда не писала. Несомненно, такое длительное общение со скучным и неамбициозным священником напомнило ей, как нам всем необходим мой доход. Но тогда почему она все еще оставалась здесь? Я надеялась, что она хотя бы отбросила мысли о браке без любви. Правда, справедливости ради должна сказать, что реченда была очарована Мюллером. Но, думаю, она также знала, что никогда не станет любовью его жизни. Бал приближался. С помощью работавшей у Мюллера Швеи мне удалось превратить одно из своих платьев во что-то, напоминавшее бальный наряд. Простой, без изысков и гораздо темнее остальных. Но зато сразу будет ясно, что у меня, в отличие от остальных приглашенных девушек, другой статус. Никаких украшений у меня не было, и их отсутствие яснее прочего укажет, что я из прислуги, но меня это устраивало. Зная о своей привлекательности, я не хотела слишком выделяться, и на то была ни одна причина. И все же меня не отпускало любопытство, пригласить ли меня Бертрам на танец. С самого своего приезда и того происшествия с мертвой горничной он заговаривал со мной даже реже Мюллера. Если, зайдя в комнату, он находил меня там в одиночестве, то просто разворачивался и уходил без единого слова. Признаюсь,. Это было несколько обидно. А потом, за два дня до бала, случилось непоправимое. Миссис Мюнлер, экономка и повариха работали не покладая рук, стремясь завершить подготовку к балу. Но так как у этого бала все же были долгие семейные традиции, участие в приготовлениях я намеренно не принимала. Конечно, я делала все, что просили, и предлагала свои варианты, если требовалось мое мнение но больше всего старалась просто не оказываться в том месте и в то время, когда меня могли о чем-то спросить. Так мне удалось избежать встречи с миссис Мюллер, несущая хапку цветов в холл. Мудро отказавшись от предложения реченды, сказать по правде, я часто думала, а различает ли реченды цвета вообще. Миссис Мюллер теперь хотела узнать мои идеи цветового оформления. Но мне казалось бестактным что-либо предлагать, поэтому я спокойно сидела в своей комнате и с удовольствием читала. И тут раздался крик. Уронив книгу, я бросилась прочь из комнаты. Крики продолжались, и я бегом спустилась по лестнице в холл. Мюллер со задаченным и обеспокоенным видом уже стоял там. Его кабинет находился совсем рядом. «Вы в порядке, Эфимия?» — спросил он с явным беспокойством. «Кричала не я!» — выдохнула я в ответ. Раздался еще крик, теперь как будто слабее. «Уверен, это где-то снаружи». «У меня было открыто окно», — вспомнила я, поэтому показалось, что звук так близко. «Подождите здесь, моя дорогая», — велел Мюллер. «Я пойду посмотрю». Сейчас он был по-настоящему взволнован, так как в последнее время прилагал все усилия, чтобы называть меня не иначе, как мисс Сент-Джон. — Я пойду с вами, — успела сказать я. — Голос женский, что-то случилось, а в таком случае ей компания джентльмена вряд ли поможет. — Конечно же вы правы, — согласился Мюллер. — Надеюсь только, что это происшествие не повлечет для вас дальнейших неприятностей. Он открыл дверь, и мы вместе вышли. Первым нам встретился чумазый мальчик, помощник по саду. — Что происходит? — потребовал ответа Мюллер. — Какая-то женщина кричит. — Сэр! — ответил ребенок. В других обстоятельствах я бы рассмеялась. «Где — Где? — настаивал Мюллер. Вопрос поставил мальчика в тупик. — В саду, сэр! — подумав, ответил он. — Думаю, мы должны поискать сами, — предложила я. Мюллер окинул ребенка раздраженным взглядом. Ричард бы ему уши оборвал. Но, взяв меня под руку, Мюллер потянул меня за собой, быстрым шагом направляясь в дальнюю часть сада. Крики прекратились. — Это где-то совсем рядом, — слегка запыхавшись, выговорила я. — Не знаю, Эфимия, — ответил Мюллер. На открытой местности в полях звуки разносятся на очень большие расстояния. На лбу у него выступили бисеринки пота, и я догадалась, что он, должно быть, вспоминает тот день, когда нашли его жену. Но чтобы не обнаружилось, я почти не сомневалась, что он к этому никакого отношения не имеет. Да, при необходимости, Мюллер мог быть очарователен, но сейчас он выглядел искренне огорченным. Мы завернулись за угол и врезались в Бертрама. Это реченда, задыхаясь, выговорил он и наклонился, переводя дыхание. Господи, прошептал Мюллер, страшно побледнев. Бертрам выпрямился. Дружище, ничего такого. Это глупая кобыла, моя сводная сестрица. Просто взяла и свалилась в кучу ядовитого плюща. Очень больно, но не смертельно. Ну как же бал?» – воскликнула я. Мы с Мюллером переглянулись. А, да и к тому времени станет лучше, заверил нас Бертрам. Думаю, надо позвонить доктору, сказала я. Согласен, кивнул Мюллер. Возможно, если Риченда не ранена, вы могли бы помочь Бертраму отвести ее в дом. Вряд ли она сейчас будет мне рада. Почему? Не понял Бертрам. — Разумеется, — ответила я и, подергав Бертрама за рукав, попросила показать, где упала Риченда. Когда мы нашли ее, последствия отравления плещом уже начали проявляться. — О, Эфимия! — причитала Реченда, Это же пройдет до бала! Мюллер отправился за доктором, — сообщила я, избегая прямого ответа. Реченда опустила взгляд на покрывшиеся красными пятнами руки. «Я не могу предстать перед ним в таком виде! Не могу!» Уверен, он и раньше видел, что бывает от ядовитого плюща. «У тебя же не идет кровь или что пострашнее? Хотя ты и правда вся какая-то в пупырышках!» Утешил ее сводный брат. Реченда снова взвыла. Беря ее за руку, я случайно пнула Бертрама. Она почти выбралась из кустов так что мне удалось поднять ее, не прикасаясь к плющу. Бертрам подождал, пока она не вылезет совсем, и только тогда тоже протянул ей руку. «Как это случилось?» – спросила я. «Понятия не имею», – отозвалась Риченда. «Миссис Мюллер предложила мне прогуляться по саду в поисках вдохновения и принести ей какие-нибудь цветы. Она так и не выбрала цветочные композиции». Я завернула за угол как вдруг что-то или кто-то со всей силы толкнул меня в спину, и я полетела в плющ. «Тогда ты и закричала», — услужливо подсказал Бертрам. «Я сразу поняла, что это, еще до того, как все зачесалось. Зачем вообще этот плющ оставили в саду? Даже садовник Ричарда не такой лодырь и не позволил бы ему разрастись». «Это дикий сад», — пояснил Бертрам. Мюнлер держит его для пчел». Говорит, так они приносят больше меда. «Идиотская затея!» – рявкнула Реченда. «Все знают, что природу нужно укращать!» Она высвободилась и с удовольствием почесала предплечье. Реченда, прекратите!» – я схватила ее за руку. «Вы только хуже сделаете!» «Ох, но ведь чешется!» «Уверена, у доктора найдется что-нибудь подходящее!» Попробовала успокоить ее я. Тут появилась миссис Мюллер вместе с Бенни. «Святые небеса!» – вырвалась у старшего садовника. «Выглядит очень плохо». «Как вы можете держать такие растения в саду?» – требовательно спросила Реченда. «Он очень красивый», – невозмутимо ответила миссис Мюллер. «Видите ли, мисс?» «Люди обычно не прыгают в кусты ни с того ни с сего», – почтительно добавил Бенни, снимая шляпу. «Вы бестолочь!» – завопила Риченда. «Вы должны были меня предупредить. Я только пошла за цветами, как сказала миссис Мюллер». «Но, моя дорогая», – прервала ее вышеозначенная дама. «Я не имела в виду, что вы должны были их срезать самостоятельно. Этим всегда занимается Бенни как, несомненно, я вам и сообщила. — Но вы же подробно объяснили мне, где они растут. — Только потому, что не могла вспомнить название, — парировала миссис Мюллер, — чтобы вы смогли показать Бенни, что именно мне нужно. Риченда заскрипела зубами. — Отведите меня в дом, — велела она нам с Бертрамом. Когда мы отошли подальше, Реченда пробормотала. Мне плевать, что она говорит. Она попросила принести ей эти чертовы цветы. Как я должна была понять, что нужно найти Бенни? Я даже никогда не видела его прежде. И все же, несмотря на мои протесты, к приезду доктора Реченда ухитрилась расчесать ранки так сильно, что они воспалились и покраснели еще сильнее. «Очень жаль, что вы не смогли сдержаться и проявить терпение, юная леди. Вы не свердикт, доктор. Боюсь, ваш организм очень плохо отреагировал на яд». «Я умру?» – встревоженно спросила Риченда, приподнимаясь на кушетке. «О, нет!» – рассмеялся доктор. «Ничего подобного. Но, боюсь, краснота и воспаление не пройдут до конца недели». «Лучше бы я умерла...» застонала Реченда. «Можно поговорить с вами, мисс Сент-Джон?» обратился ко мне доктор. Мы вышли из комнаты реченды, и я провела его в малую гостиную, уже превратившуюся в мой рабочий кабинет. «Не думаю, что ваша госпожа сможет пойти на бал», откровенно поделился со мной доктор. «Никакой силы воли. Могу оставить вам соли для ванны, они немного облегчат зуд, но вода должна быть теплой» не горячий. Боюсь, здесь лучше лекарь время. Если вам удастся убедить ее не расчесывать ранки еще больше, тоже поможет. В таком случае всегда существует опасность инфекции. И не мне говорить вам, что вот это как раз может быть смертельно. Совершенно необходимо, чтобы воспаленную кожу держали в чистоте и чтобы вся одежда была чистой. Попробуйте слегка намочить ее в холодной воде, Если это облегчит зуд, но тогда следите, чтобы ваша госпожа не простудилась. На середине объяснений доктора в комнату вошел Мюллер. — Вас должно быть ввели в заблуждение, доктор, — вмешался он. — Мисс Сент-Джон не медсестра. Прошу вас прислать нам кого-нибудь в помощь. — Ох, — смутился доктор, — я по понятным причинам предположил, что как нанятая компаньонка... Именно мисс Сент-Джон будет ухаживать за своей госпожой. Мюллер смерил его взглядом. — Вы ошиблись. — Разумеется, разумеется. Приношу свои извинения, мисс Сент-Джон. Я позабочусь, чтобы медсестру вам прислали как можно скорее, мистер Мюллер. Мюллер отрывисто кивнул и вышел. — Простите, моя дорогая, — обратился доктор ко мне. «Я не думал, что у вас здесь такое положение, иначе я бы никогда...» Он умолк. Меня поразила догадка, что доктор мог счесть меня избранницей Мюллера. Не покраснила я лишь потому, что эта мысль привела меня в сильное замешательство. Зато с необычной даже для меня быстротой реакции я, воспользовавшись ситуацией, спросила доктора про Люси. «Все здесь будто они и забыли», — с горечью добавила я. «Печальное воспоминание. Дело в этом», — ответил доктор. «С ней случился приступ. Подавилась собственным языком». «А кто-нибудь знал, что у нее бывают такие приступы?» — уточнила я не без любопытства. «Нет», — признал доктор. «Но с молодыми и чувствительными девушками они случаются». Прозвучало очень похоже на ту бессмыслицу, что декламировал доктор в сумасшедшем доме но я не собиралась оспаривать мнение врача в его же профессиональной области, особенно если этот врач прикрывает хозяина дома. В любом случае, подвел итог он, когда я провожала его к двери, будет лучше обо всем позабыть. Поместье, наконец, начинает работать как нужно. Возобновили осенний бал. Все будто стало как прежде.